Это господа гоффакторы Опенгеймер и Ландауэр, бросил он небрежно через плечо, помогая господам выйти из кареты. Вмиг хозяин звезды с раболепнейшими поклонами поспешил вперед, указывая путь. Йозеф Зюс гневно насупился, услышав грубый окрик хозяина, но не проронив ни слова, пошел вслед за Исааком Ландауэром. «Эгэ» усмехнулся тот, даже перед сановничьим мундиром в говунах он не мог бы дальше отставить ногу, когда отвешивал поклон. И старик усмехнулся, пальцем расчесывая слипшуюся седоватую бородку. Графиня проводила герцога до кареты. Пока он тяжеловесно, не спеша влезал в экипаж, Она сохраняла приветливое спокойствие, привыкшей к поклонению женщины, непринужденно и любезно щебетала, улыбалась, кивала. Даже когда она повернулась и стала подниматься по лестнице в голубой бодуар, поступь и осанка были легки и грациозны. Лишь очутившись у себя, она вся села, плечи опустились, руки бессильно повисли, рот приоткрылся. Лицо как-то сразу ужасающе увяло. Кончено, значит, все кончено. Она искусно лавировала, он не посмел заговорить, но и так было ясно, как день, что он явился с намерением отделаться от неё. И хотя решающее слово застряло у него в горле, его смущенная вежливость говорила за себя и была во раз хуже, чем прежняя воркотня или вспышки гнева, или обиженное молчание. Она сидела вся, поникнув. Она была безмерно утомлена и обессилена. Слишком дорого далось ей приветливое спокойствие с аллергическим налетом. В то время как сердце ее бушевало, кипело, неистовствовало. Зато теперь она сидела на низком широком ложе, как в столбнике, совершенно опустошенной, почти парализованная. Пудра и румяна потрескались у нее на лице. Веселый огонек, который она зажгла у себя в глазах, теперь потух. Широчайшая роба из узорчатого атласа свисала мертвенными складками, а под унизанной мелкими рубинами искусственно сработанной с бернией эту моду взяла она и в самом Версале подражали ей. Под искусно сработаны из Бернии ее живые каштановые волосы, и те утратили молодой блеск. Значит, конец. Из-за чего? Прусский король, поганый пес, зудила долгие безумии. Собственный брат, проклятый, вероломный, холодный интриган, строил против нее козни. Он в ней больше не нуждался, его положение при герцоге было и так прочно. Он считал благоразумным избавиться от нее заранее, чтобы не попасть в немилость вместе с ней. Она являлась вечной препоной. С ней нужно было считаться при сношениях с императорским двором. Ей нужны были деньги, уйма денег, которые проще и выгоднее не через неё а прямо направлять в собственную казну. Ох, она насквозь видела его расчетливого блюдолиза. Тьфу, тьфу, тьфу... Но она еще ему покажет. Пока что она держится, она жива пока что. Герцог не заговорил, и в стране владычествует она, она, она. Однако все эти причины не могли быть вескими для герцога. Ей случалось устоять и не против таких бурь. Ее врагами были император, вся страна, народ, лантак и консистория, и тем не менее она дышала и держалась. Ее брат, прусский король. А разве это причины? И она увидела, как надвигается на нее истинная причина. Липкой тиной заволакивает ее мысли. Она знала и не знала ее, билась как бабочка на булавке, чтобы не дать смутные догадки превратиться в уверенность. Взглядом она искала зеркало, избегала его, и все беспомощней поникала грудой дряблой плоти в роскошных тканях. «Челом своим молодым прекрасна ты, как Гера, в очах себе сживет, в волосах твоих цитера», так пел придворный поэт лет тридцать назад. Она и без зеркала знала причину. Она застонала, согнулась, закрыв глаза, прижав руку к сердцу. Воздуха! Воздуха! Астма душила ее. Отдышавшись, она выпрямилась и заметалась по дому. Отдавала приказы, отменяла их, била по лицу камеристку, кричала, рассылала гонцов во всех направлениях. «Она еще существует!» «Пусть увидит, что она еще существует!» Он не заговорил. Этому она, по счастью, помешала, она обуздала себя. Нечеловеческих усилий стоила такая выдержка, но ей удалось себя сдержать. «Пока что он не заговорил, да, да, и пока что им придется попридержать в утробе свое гнусное ликование».